И Григорий Никонорович, сойдясь с городским головой, Щукиным завистом скажет, "Нашто что, слышали, что выкинул? Не ожидал я от него такого, не ожидал». «Ну и дурак же он, ваш помощник», — пожмет плечами Щукин. «Сдаете?» М -м «Да. Умереть для того, чтобы какой-то меднолобый болван щел вас дураком?» Перспектива не слишком заманчивая, признаюсь. Но для чего же жить? Жить-то для чего? Я остановился и, протерев очки, огляделся. Деревья обступали меня глухой враждебной толпой. Где-то в вышине тоненько вскрикивала какая-то птица, а через несколько мгновений подала голос кукушка. До сегодняшнего дня... Я и не подозревал, что до такой степени не люблю леса. Возможно, виною тому было состояние, в котором я находился, не знаю. Чтобы успокоиться, я решил закурить, и, достав коробок, стал искать сухого места на одежде, чтобы зажечь спичку. Однако мой сюртук промок насквозь, да и остальное находилось не в лучшем состоянии, и в довершение ко всему с неба вновь начал накрапывать дождь. Я спрятал спички и отвел душу в крепком ругательстве. Не помогло. На мгновение мне захотелось вернуться в город, арестовать Старикова, заставить его сознаться в убийстве собаки и тем самым покончить с утомительным делом, но я тотчас же отогнал от себя такую мысль. Когда студент медицины, наконец, получает право стать врачом, Он дает известную клятву, в которой, помимо прочего, есть и слова «не навреди». Так вот, человек, отправляющий правосудие, тоже должен бы давать клятву, подобную врачебной. И там, и тут на карту зачастую поставлены человеческие жизни. И уже задолго до приезда в Вен я решил, что никогда не стану использовать свое положение для того, чтобы оговаривать невинных. Итак. Получив задание от Григория Никонорыча, я, битых полчаса, пытался убедить его в безнадежности затеи. Прежде всего, убийство животного есть дело неподсудное, и даже если Стариков и решил таким образом отомстить им за то, что они лишили его имения, ему это должно быть отлично известно. Аполлинариев, графич, дорогой, — успокоительно молвил исправник. Я все помню. Но дело в том, что убийство произошло на земле Виневитиновых, и, стало быть, по букве закона мы сможем задержать Старикова за то, что он осмелился вторгнуться в частное владение. Тут, я каюсь, попытался напомнить Григорию Никанорычу о накопившихся делах, о краже у прачки сыромятиной, каковая представляет собой событие куда более важное, — Сам не знаю, как я ухитрился не покраснеть, произнося последние слова. — Про прачку, кстати, сказывают, что она сама продала белье, чтобы завлечь одного лобазника, — отозвался всезнающий Ряжский. — Я убедительнейше прошу вас проверить данную версию, но только после того, как вы отыщете убийцу Жужу. С тоской в душе я откланялся и вышел. «А что еще мне оставалось делать?» Глава третья Вскоре я был уже в имении Виневитиновых и смог приступить к обстоятельному допросу. Задушенную собаку около полудня обнаружил старший сын хозяев, двенадцатилетний Павлуша. Он сразу же побежал доложить маменьке, с которой приключилась настоящая истерика. Она с утра искала свою любимую собачку, Но даже предположить не могла, что у кого-то поднимется рука на бедное животное. Что за народ в здешних краях? Что за народ? восклицала она, полулёжа на софе. Мне Анна Львовна даже не предложила сесть, и поэтому я остался стоять на ногах. Моя жужу, мое сокровище. Я не удивлюсь, если у вас тут проживают одни каторжники. Уверяю вас, «Госпожа Веневитинова», — сказал я, — «у нас тут очень тихое место». «Небось, каждый месяц убийства и грабежи», — поспешил поддержать супругу Веневитинов. «Не так ли, месье марселяк «Хотя сам я считаю себя русским, но фамилия у меня французская, и досталась она мне в наследство от какого-то виконта, бежавшего в Россию при Екатерине», от ужасов революционного террора на своей родине. Виконт был моим прадедом, и я помню, как видел в детстве высокого сухопарого старика, очень прямого, с прекрасными седыми волосами ниже плеч, одетого по моде своей молодости, которую он упорно не желал изменять. Виконт был довольно богат. Но его огромный дом, полный статуи пыльных картин, а также большая часть его состояния, отошли его второй жене, на которой он женился, когда ему было уже за восемьдесят, моему же деду, а затем и отцу досталось куда меньше. А когда очередь дошла до меня, то я обнаружил, что на мою долю выпали только воспоминания, звучная фамилия и несколько старинных вещиц, не представляющих особого интереса для торговцев. Фамилия, конечно, была слишком звучной для провинциального полицейского чиновника, что я отлично сознавал. В ответ на слова Веневитинова я повторил, что Н очень спокойный городок и что я отвечаю за свои слова, потому что все происшествия в городе происходят через меня. После чего Анна Львовна метнула на супруга чрезвычайно иронический взгляд. Это была красивая женщина, еще молодая, ей не сравнялось и сорока лет, шатенка, полноватая, круглолицая, с маленьким пухлым ртом и вздернутым носиком. Она питала явное пристрастие к белому цвету, который был ей к лицу, и выгодно подчеркивал ее моложавость. Тем не менее, я заметил, что платье Анны Львовны, хоть и притязала на обманчивую простоту, Но каждой складкой словно говорила, кричала, напоминала о потраченных на него деньгах. Что же до супруга хозяйки Андрея Петровича? То он состоял из широкой красной шеи, добродушной улыбки под щеточкой усов и серых глазок, которые хоть и притворялись дружески расположенными, тем не менее хранили весьма плутовское выражение. Поневоле заключил. что Андрей Петрович — человек весьма себе на уме и вообще тонкая шельма, по выражению нашего Энского брандмейстера Цуконкина. «Я так и думала, что вы будете защищать жалкого старого пьяницу Старикова», — бросила Анна Львовна высокомерно. «Он же бывший помещик, и, кажется, одно время даже состоял уездным дворянским предводителем».